Глава вторая. Я включила планшет и залезла на сайт Магического совета в рубрику вакансий. В конце концов, если не удастся найти работу в своём кругу, то можно попробовать устроиться к людям. Бабушка, например, работает в цветочном магазине и очень довольна своей жизнью. Конечно, мне придётся скрывать свои способности и объяснять свои прогулы в полнолуние. Если бы я была полноценным оборотнем, такого бы не случилось, но с моей проблемой возможен только отгул. В магическом мире не надо было никаких объяснений. Достаточно за пару дней предупредить об отсутствии, никто не станет расспрашивать. Люди же постоянно требуют подробностей. Не знаю, смогу ли я придумывать каждый месяц новое оправдание. Так что работа у людей была самым крайним нежелательным вариантом. Я с большим энтузиазмом просматривала объявления на сайте Магического совета, и список контактов по выбранным предложениям начал расти. Через 2 часа пришло время обзванивать вакансии. Я заметно нервничала, даже руки вспотели. И если и тут меня ждёт фиаско, то всё. Либо рассматривать работу у людей, либо соглашаться на предложение Алекса и переезжать в другой город. Оба варианта были ужасны. Я уронила голову в ладони, хотя больше хотелось побить ею об стол. Все звонки оказались неудачными. Кто-то говорил о закрытии вакансии сразу, кто-то, услышав моё имя. Чёрт, Алекс, всегда на два хода впереди всех. Я зло ухмыльнулась. Именно его ум и решительность в своё время и привлекли меня. Вот теперь и получай. Как там говорят, за что боролись, на то и накололись. С комков листок бумаги с телефонами, что есть силы, запулила его в стену напротив. Стало чуть легче. Я всерьёз задумалась: а дарте, а не повесить ли мне фото бывшего начальника? Из него вышла бы отличная мишень. Хоть как-то душу отведу. Звонок в дверь застал меня в расплох, и я невольно наприглась. Кого там принесло? Бабуля не ходила ко мне в гости, предпочитая встречи в кафе или у неё. Подруг у меня нет. Неужели Алекс? Я замерла у двери. Что же делать? Зачем он здесь? Звонок повторился. Чёрт. Расправив плечи, я перевела дыхание и открыла дверь. Добрый день, можно? На пороге стояла Лена. Вот кого я не ожидала увидеть, так её Когда-то мы даже ладили, она часто просила передать что-то своему мужу через меня. Да и на праздники не забывала поздравить. Всё изменилось, когда Алекс перестал скрывать мой новый статус перед друзьями. Всё чаще я, а не Марина сопровождала его на встречах и мероприятиях. Конечно, Лена стала на сторону законной супруги. Правда, мне ничего не говорила. Но всегда ли нужно произносить что-то вслух? Достаточно не скрывать презрительные взгляды, не припрятать снисходительный тон. Я не понимала, что её привело ко мне, особенно теперь, когда я уволилась из компании и не общаюсь больше с Алексом. Женское любопытство пересилило нежелание общаться с кем-то. Заходи. Я пропустила её в квартиру. Кофе будешь? Вспомнился чайник. который я уже включила, но о котором благополучно забыла. Да, с удовольствием. Женщина разделась и зашла следом за мной в кухню. У тебя тут уютно. Её взгляд скользнул по кухонным шкафчикам мятного цвета, подметил аксессуары в такой же цветовой палитре: полотенца прихватки, ручки ножей, набор стаканов, разделочную доску и даже горшки для цветов на подоконнике. Я не торопила гостью, а она продолжала осматриваться по сторонам, оттягивая разговор. «Спасибо». Решив быть вежливой, ответила я, выставляя на стол кружки и вазочку с конфетами. Чайник повторно засветился, начиная подогревать воду. «Чем обязана?» Я села напротив, продолжая гадать о причине появления здесь Лены. Женщине было неуютно начинать разговор, и она явно подбирала слова. Не так давно я узнала о магическом совете и о том, что мои близкие не совсем люди. Мой муж маг, а сын, скорее всего, оборотень. Дочка невеста демона. Лена грустно улыбнулась. Конечно, для неё это было сильным потрясением. Жила себе спокойной обычной жизнью, не знала ни об оборотнях, ни о магах, да и о магии в целом. И тут сюрприз. Даже представить страшно, что она сейчас переживает. Наверно, растеряна, возможно, напугана и избита в толку. Я о настоящем мире знала с детства, а подросткового возраста вообще ждала больше, чем подарка на Новый год. Знакомства с внутренним зверем, обретение своего тотема, открытие магического дара, что может быть лучше? Я стараюсь приспособиться к новым реалиям. Не знаю, в курсе ли ты, но Марина разводится с Александром. Вот так новость. Слов я не нашла, лишь головой поматала, мол, не в курсе событий. Что ж, план Марины сработал. Интересно, что же будет делать Алекс? Бороться за их брак или отпустит жену? Это дело ведём Алек и я. Магический совет взял меня в юридический отдел. Блин, Даже Лена смогла найти работу, тем я хуже. Чайник клацнул, оповестив, что вода закипела. Я принялась за дело. Ловко оторвала верхнюю часть упаковки и высыпала кофе в наши чашки. Обычно я не пью эту растворимую химию, но сейчас ничего лучшего в доме нет. С этими бесконечными собеседованиями я настолько забегалась, что уже и не помню, когда делала покупки домой. Капучино устроит? Запоздало, спросила я. Да, отлично. Так вот, я представляю интересы Александра. Моя рука дрогнула, и я разлила кипяток на стол. Поставив чайник на место, принялась убирать небольшую лужицу, попутно пытаясь понять, что им всем от меня надо. Интересно, он послал её ко мне или это личная инициатива? Люда Я хотела бы задать тебе несколько вопросов по поводу твоих отношений с Александром Самсоновым. Женщина отставила чашку и выжидательно подняла бровь. И с чего мне отвечать тебе? Я задрала подбородок и скрестила руки на груди. Этот козёл со своей женой испоганили мне всю жизнь. Меня теперь никто на работу не берёт, а я, между прочим, хороший работник. Как я не старалась сдержать свои эмоции, Горечь обиды явно слышалась в моих словах. Глаза увлажнились, их начало пощипывать от слёз. Я поспешно отвернулась от гостьи, не хочу, чтобы кто-то видел меня слабой, хотя сейчас я словно загнанный зверёк. Людмила, ты должна была понимать. Начало пламенной речи Елены заставило меня сжать зубы. Если она начнёт меня поучать и жалеть Марину, я её выгоню. Однако женщина не успела закончить свою мысль. Её прервал звонок мобильного. Прости, секундочку. Я должна ответить. Эта передышка дала мне время успокоиться. Лена не виновата в своих суждениях. Она не знает всего, и я бы на её месте тоже осудила любовницу-разлучницу. А кто нет? А что если рассказать ей всё? Вдруг выплывшая правда хоть как-то улучшит моё состояние? А если и нет, что я теряю? Ничего. Благодаря чте Самсоновых у меня ничего и не осталось. Да и Алекс может наконец-то снимет свои розовые очки и поймёт, что его жена не так наивна и свята. Оторвавшись на секунду от собеседника, Лена спросила: "Люда, если я устрою тебя на работу, ты ответишь на мои вопросы?" Мне с трудом верилось в такую удачу. Неужели есть справедливость в этом мире? Несмотря на то, что для себя я уже решила быть откровенной с Леной, от работы отказаться не смогла. Разбрасываться такими предложениями глупо. К тому же, возможно, это мой единственный вариант устроиться на приличное место. Натан Олегович, вам необычайно повезло. Передо мной сейчас сидит профессионал своего дела, и она как раз ищет работу секретаря, Что скажете? Я стала вслушиваться в разговор. Предложение не только реально, но шанс показать себя, представиться прямо сейчас. Задавив чувство эйфории, постаралась быстро собраться с мыслями. Так, что мне надо для работы? Натана Олегович, вы попали в затруднительное положение, и у вас появилась уникальная возможность проверить своего работника в экстремальных условиях. Пока Лена уговаривала моего будущего начальника, я достала блокнот, несколько цветных ручек и простой карандаш. Планшет лежал под рукой, поэтому мне осталось лишь загрузить поисковик и карту. Было бы глупо не воспользоваться таким шансом. Тем более вы ничего не теряете. Даже можете приобрести отличного работника, специалиста своего дела и... Договорились? Держите Люду. Разговор резко прервался, и мне протянули мобильный. Добрый день, Нтан Олегович, вежливо поздоровалась я с мужчиной. Надеюсь, с вашей помощью он действительно станет таковым. Я приложу все усилия. Если вы справитесь, я приму вас на работу своим секретарём в школу, но с испытательным сроком в месяц. Я сразу поняла, о какой школе шла речь. Юные маги и оборотни учились только в частной школе на окраине города, подальше от любопытных глаз. Я немного растерялась. После банковской сферы перебраться в образовательную не то чтобы сложно, но, а впрочем, других вариантов все равно нет. Справедливо. Приступим к решению проблемы? Дело было достаточно простым. Команда школы по легкой атлетике решила, Вместе с самим директором и несколькими сопровождающими через пару часов приезжают в город, где должны выступать на соревнованиях. Натан Олегович же забыл подтвердить бронь на номера, и отель уже поселил других постояльцев. Теперь мне нужно срочно найти новые номера. К счастью, соревнования были не слишком масштабные. Недалеко от стадиона обнаружились целых две гостиницы с нужным количеством свободных мест. Выбор был за нами. Оба варианта подходили по ценовой категории, но в том, что находился чуть дальше от стадиона, администратор оказался более сговорчивым. Мне даже удалось договориться о раннем завтраке в 5:00 утра, тем самым избавив будущего босса от ещё одной проблемы поиска места для перекуса. Все кафе открываются не раньше 10:00. Боюсь, Натану Олеговичу Пришлось бы самому готовить еду или вести всю команду на заправку, утолять голод хот-догами. В общем, договорённость с отелем стала явным плюсом, и я дождалась благодарности от начальства. Настроение поднялось до небес. Новая работа и такой великодушный босс. Алекс меня не баловал похвалой, скорее даже наоборот. Когда я что-то упускала, он обязательно обращал на это внимание, а когда всё было выполнено идеально, он принимал подобное как само собой разумеющееся. Конечно, это и есть моя работа, но услышать доброе слово всегда приятно. Лена, спасибо вам огромное. Вы даже не представляете, что сделали для меня. Искренне поблагодарила я её, возвращая телефон. Нужные контакты были уже перенесены. Люда Ты ведь понимаешь, что если ты станешь вести себя так же, как и на предыдущем месте работы, то и результат будет такой же. Меня задело слово женщины, и я решила рассказать всё, как было, но вначале дала обещание. Я больше ни за что не заведу романа на работе. Я бы и в банки не поступила так, если бы не Марина. Я бы в жизни на такое не пошла. Марина? Причём здесь она? Лена была удивлена. «Понимаете, я ведь в главного влюбилась сразу». Я грустно улыбнулась, вспоминая себя влюбленную в Алекса. Один взгляд, и будто молния по телу пробежала, и я, кроме него, никого и не видела. Все старалась угодить. Не для того, чтобы он меня заметил, нет. Просто хотелось быть ему полезной. А еще мне нравилось, когда он улыбался. Это происходило редко. Поэтому было особенно ценно. Подмечала всё, что ему нравится, какие запахи он любит, в общем, влюбилась как дура, а он на меня внимания не обращал, всё отшучивался, правда, комплименты тоже делал. Я замолчала, вспомнив, как он хвалил мой кофе и его довольную улыбку, которая появлялась перед самым первым глотком. А месяцев 6-7 назад ко мне пришла Марина. Тот разговор я и сейчас помню. де мельчайших подробностей. Был первый тёплый день весны, и весь офис, несмотря на загруженность работой, между делом договаривался в Telegram, как и где планируется отмечать женский праздник. Я тогда, как и сейчас, комкала в руках салфетку, пытаясь успокоить свои чувства, и всё из-за того, что начальник не только сделал мне комплимент, но и спросил, какие цветы мне больше всего нравятся. Это притом, Что подарки его жене, как и букеты, всегда выбирала и покупала я. На все праздники, годовщины, вот уже 2 года. И вдруг такой вопрос. Другим бы такое любопытство показалось пустяковым, но во мне небрежно брошенная фраза подняла целую волну надежды. А что, если начальник подарит мне букет цветов на праздник? Представляете, сам пойдёт, выберет и купит. Глупая улыбка сошла с моего лица, как только в приёмную вошла Марина. Её появление опустило меня на землю, и я отчётливо поняла, насколько нелепы мои мечты и насколько неправильны чувства к боссу. Он счастливый женатый мужчина, и между нами не может быть ничего большего, чем деловые отношения начальника и подчинённой. Однако разговор с Мариной перепутал всё. Она чуть ли не с порога заявила мне, что я должна стать любовницей её мужа. Прямо так и сказала. Я просто дар речи потеряла. А Марина принялась выливать на меня потоки информации, обещала всячески помочь с соблазнением, строила планы на будущее, как и когда Алекс падёт жертвой моих чар. Не знаю, сколько времени я слушала всё это, не понимая, что происходит. Я всматривалась в лицо Марины, думая, что она, выпивши, или разыгрывает меня, или и вовсе накурилась какой-то дряни. Судя по мимике Лены, она была солидарна со мной в суждениях. Я тогда долго пыталась осознать происходящее. Моей же гостье повезло. Я прямо озвучила мотивы жены босса. Марина хотела развода, но его инициатором должен был стать Алекс. Сама же она была уже влюблена в другого и хотела соединить с ним свою жизнь. Женщина пыталась спровоцировать Босса на разрыв, устраивала показательные скандалы, капризничала, предъявляла претензии. Всё это приводило лишь к ещё большей заботе со стороны Алекса и предложению обратиться к семейному психологу. Поэтому выход один: Босс должен сам захотеть уйти. А лучший повод для этого Новая любимая женщина свои мотивы я открывать не стала. Пусть думает, что я хотела замуж или просто привязать к себе мужчину. Неважно. Правда была ещё более жалкой. Я просто испугалась. Марина в красках рассказала мне, на что способен её папа ради счастья любимой дочурки. Если бы Алекс не дал ей развода, то она просто стала бы вдовой. Весомый довод Для такой влюблённой дурочки, как я. Ты знаешь, кого полюбила Марина? Голос Лены вырвал меня из воспоминаний. Напрямую она не говорила, но я догадывалась. Я замялась и стала разглядывать картину на стене. Морской пейзаж кисти неизвестного художника всегда помогал мне успокоиться. Тихое безмятежное море, пустынный дикий пляж, ласковое солнце. Прекрасное место для уединения. И на кого ты подумала? в нетерпении спросила Лена. На Марка, выдохнула я, оторвав взгляд от картины, глянула на гостью. Меньше всего мне хотелось рушить ещё и её семью, но Лена даже не вздрогнула. Мои слова не стали для неё неожиданностью, она будто и так знала об этом. Мне же хотелось ошибиться в своих предположениях, в надежде, что Лена найдёт не состыковку в моих рассуждениях или развеет предположение, я объяснилась. Понимаешь, Марина попросила меня при возможности намекнуть тебе на неверность мужа. Она явно хотела, чтобы ты стала подозревать Марка, возможно, проверила бы телефон или вызвала его на откровенность. Помнишь наш последний разговор? Прости, я тогда дала тебе понять, что никакой командировки в филиал не было. Но на самом деле я была не в курсе. Спасибо, что призналась. Хотя у меня имелись поводы для ревности, и без того разговора мы обе потянулись за чашками. Какое-то время молча пили кофе, а затем Лена достала блокнот и принялась уточнять у меня все нюансы. Видно, потрясение прошло, настал черёд профессионализма. Люда, ты помнишь Когда именно к тебе пришла Марина? Точный день по календарю я вспомнила с трудом, но дальше дело пошло лучше. У Лены было море и ещё озеро вопросов, но отвечая на них, я ощущала, как становилось легче на душе. Закрыв за женщиной дверь, я почувствовала небывалый приток энергии, будто скинула с себя ненужный и очень тяжёлый груз и теперь готова взлететь до небес. А может, ещё и выше, до самого солнца. Как же мне его не хватало всё это время. Словно в ответ моим мыслям в окне отразились тёплые солнечные лучи. Я отодвинула занавеску и застыла на месте, наблюдая за самым чудесным закатом. Вместе с сегодняшним днём я прощалась со своим прошлым, работой и всеми мечтами, стремлениями, связанными с ней, некогда любимым мужчиной. и интригами его жены. Отныне я запрещаю себе думать о них, размышлять, зачем они так поступили со мной. Каждый из них использовал меня в своей игре. Марина моими руками поссорилась с мужем, а Алекс, он просто выпил меня без остатка. Самое обидное, что сделал он это мимоходом. Я была его случайной женщиной, одной из ничего не значищих интрижек. Когда почему он меня не отпускает? Стоп. Забудь и не вспоминай, отдёрнула я себя. Больше в моём мире их не будет. Теперь у меня начинается новая жизнь в новом качестве, и скоро появятся новые мечты. Всё новое. Этой ночью я перерождаюсь.